То есть, обнаруженные орудия труда диринг-юряхского человека находились между слоями, образовавшимися 2,5 млн 3 млн лет назад. Конечно, мировая наука сделала всё, чтобы принизить значение диринг-юряха. Мол, там нет человеческих останков, и возраст вовсе не тот, что определили геологи.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 Поскольку тогда придётся признавать и всю теорию происхождения человека от обезьяны чушью, ведь обезьяны в Якутии не водились. Нужно найти скелет автора орудий труда. Лучше не один, а пару десятков. Ещё лучше с вещественными доказательствами в виде мосла динозавра, зажатого в кулаке или ожерелья из зубов птеродактеля на груди или табличку. Здесь был Вася.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 западных устроителей, но ставим в покое чужих и отечественных исследователей, не согласных с возможностью существования древнейшей цивилизации на территории России. Вернемся к Гипербореи.